Патриция Хайсмит, мистер Рипли под водой. Читает актер Егор Партин. Глава первая. Стоя у барной стойки, в небольшом, но уютном баре Жоржа и Мари, Том неторопливо отхлебнул эспрессо из почти полной чашки. Он уже расплатился с барменом, и карман его пиджака оттопыривали две пачки Мальбора, купленные для Элоизы. Том лениво следил за происходящим на экране игрового автомата. Игрок-мотоциклист мчался вперед, причем иллюзия скорости возникала из-за движущегося штакетника по обеим сторонам дороги. Игрок манипулировал рулевым колесом, заставляя мотоцикл то внезапно вилять в сторону, обгоняя попутный автомобиль, то как лошадь подскакивать вверх перепрыгивая через невесть откуда взявшееся заграждение. Если мотоциклист не успеет преодолеть препятствия, последует бесшумный удар. На экране появится черная с золотом звезда, символизирующая аварию, и мотоциклисту придет конец, как, разумеется, и всей игре. Том часто наблюдал за игрой. Этот автомат был самым удачным приобретением хозяев. Однако сам ни разу не сыграл в нее. Странно, но у него никогда не возникало такого желания. «Нон! Нон!» — вскрик Марии за стойки в ответ на чью-то реплику, наверняка о политике, нарушил монотонное жужжание голосов. Хозяева придерживались левых взглядов, несмотря ни на какие политические потрясения. Экуте, митиран!» — наплыв посетителей североафриканского происхождения, вряд ли пришелся Жоржу и Мари по душе, — подумал Том. «Эй, Мари! Ду пастис!» Зычно проревел толстый жорж, снуя в белом, не очень свежем фартуке поверх штанов и рубахи, между столиками, где люди болтали, пили, жевали картофельные чипсы и сваренные крутую яйца. Из музыкального автомата раздавались звуки старой доброй «ча-ча-ча». На экране вспыхнула черная с золотом звезда. Зрители испустили сочувственный стон. «Мертв. Все кончено». Экран беззвучно замигал, посылая миру навязчивое сообщение. «Опустите монеты, опустите монеты, опустите монеты!» Рабочий в синих джинсах, пошарив в карманах, смиренно опустил в автомат несколько монет, и игра началась заново. Мотоциклист, свежий как огурчик и готовый ко всему, полетел вперед, ловко увернулся от бочки, появившейся у него на пути, и легко взял первый барьер. Игрок за пультом был полон решимости в этот раз пройти игру до конца. Том рассеянно думал об Элаизе, о ее предстоящем путешествии в Марокко. Она собиралась посмотреть Танжер, Касабланку, может быть, Маракеш, и Том согласился ее сопровождать. В конце концов, это путешествие было не из тех ее авантюрных проектов, которые требовали многочисленных прививок от всяких экзотических напастей, а ему, как мужу, следовало хоть изредка участвовать в ее увеселениях. Элоиза загоралась очередной блестящей идеей раза два-три в год, но, к счастью, далеко не все они воплощались в жизнь. Откровенно говоря, Тому не хотелось никуда ехать. Август только начался, Марокко наверняка изнывает от жары, а его пионы и георгины в это время года особенно хороши. Он с большим удовольствием срезал несколько цветков для гостиной каждое утро. Том обожал свой сад и с симпатией относился к рабочему Анри, добродушному великану, который помогал ему, когда требовалась пара сильных рук, хотя и не годился для более тонкой работы. К тому же Тома тревожила эта странная парочка как он окрестил их про себя. Он не знал, были ли они на самом деле женаты, да это его не очень-то и интересовало, но его преследовало ощущение, что они прячутся поблизости и следят за ним. Возможно, они были всего лишь безобидными чудиками, но кто может за это поручиться? В первый раз Том заметил этих двоих около месяца назад в Фонтенбло, где они с Элоизой собирались купить какую-то мелочь. Мужчина и женщина – По виду типичные американцы, лет 35, шли навстречу, и Том наткнулся на взгляд, значение которого ему было слишком хорошо известно. Это был взгляд человека, который знал, кто он такой, возможно, даже знал его имя, Том Рипли. Том замечал такие взгляды и раньше, обычно в аэропортах, но это и в прежние дни было довольно редко, а в последнее время не случалось вовсе. Конечно, причиной могла бы послужить его фотография в газете, но о нем не писали уже много лет, в этом он был совершенно уверен. В Последний раз пресса интересовалась им в связи с делом Мерчисона, чья кровь оставила на полу его погреба несмываемое пятно, которое приходилось называть винным, если кто-то любопытствовал о его происхождении. «Вообще-то это не было полной ложью», напомнил себе Том, «потому что Мерчисон дал дуба от удара по голове винной бутылкой» бутылкой «Шато Марго», которую держал в руках он, Том. Итак, странная парочка. Авария настигла мотоциклиста в очередной раз. Том с усилием отвернулся от экрана и поставил пустую чашку на барную стойку. Мужчина в этой паре был черноволос и носил темные очки в круглой оправе. У женщины было остренькое личико, светло-каштановые волосы и серые глаза. Хотя, может, глаза у нее были ореховые, но именно взгляд мужчины, сопровождающийся какой-то блеклой, ничего не значащей улыбкой, встревожил Тома. Ему показалось, что он видел этого человека раньше, в Хитроу или в аэропорту Шарль-де-Голь, и этот многозначительный взгляд ему хорошо знаком. Во взгляде мужчины, казалось бы, не было ничего враждебного, но Том инстинктивно напрягся. Позже, выходя из пекарни «Флют», вероятно, у мадам Аннет был выходной или она возилась с обедом, он заметил этих двоих в машине, медленно проезжавшей по главной улице Вильперса, и снова почувствовал, что за ним наблюдают. Вильперс — крохотный городок, почти деревня, в нескольких километрах от Фонтенбло. Что могло понадобиться здесь странной парочке? Когда Том отодвинул от себя пустую чашку, хозяева заведения, Мари с широкой улыбкой на ярко накрашенных губах и лысый Жорж стояли за барной стойкой. «Мерси, и э боннуи, Мари, Жорж!» — сказал он, улыбнувшись. «Бонсуа, месье Рипли!» — пророкотал Жорж, помахав одной рукой, в то время как другой ловко разливал кальвадос. «Мерси, месье, а жизнерадостно добавила Мари. Только Том собрался толкнуть входную дверь, как она отворилась, и в бар вошел тот самый мужчина. Очки в круглой оправе и все такое прочее, но теперь он был один. «Мистер Рипли!» На его розовых губах появилась все та же ничего не значащая улыбка. «Добрый вечер!» «Приветствую!» — буркнул Том, делая движение к выходу. «Мы, то есть моя жена и я, могу я пригласить вас выпить?» «Благодарю, но я уже ухожу. Может быть, в следующий раз? Мы сняли дом в Вильперсе, вон там». Он махнул рукой куда-то в северном направлении, и его улыбка растянулась до ушей, обнажив крупные выпуклые зубы. «Похоже, мы с вами будем соседями». В бар ввалилась еще пара посетителей, вынудив Тома попятиться назад. «Меня зовут Притчард, Дэвид Притчард. Я обучаюсь маркетингу в Институте делового администрирования Фонтенбло». «Наверняка вы о нем слышали. но ну, да неважно. Мы сняли белый двухэтажный дом с садом и маленьким бассейном. О, мы влюбились в него с первого взгляда. Все из-за пруда, вернее, даже из-за бликов от воды, которые пляшут по потолку гостиной». Он хихикнул. «Понимаю», — ответил Том, стараясь соблюдать правила приличия. Он уже шагнул за порог. «Я вам позвоню. Мою жену зовут Дженнис». Том заставил себя кивнуть и выдавил улыбку. «Что ж, прекрасно, так и сделайте. Приятного вечера. Не так уж много американцев встретишь в этих краях», — не унимался Дэвид Притчард. «Мистеру Притчарду придется напрячься, чтобы разыскать номер моего телефона», — злорадно ухмыльнулся Том. Они с Элоизой постарались, чтобы он не попал в телефонную книгу. Подчеркнуто заурядный облик Притчарда, он был почти таким же высоким, как и Том, но малость тяжелее и с абсолютно невыразительным лицом. «Намекал на возможность неприятностей», — думал Том по дороге к дому. «Кто это? Полицейская ищейка, роющаяся в старых делах? Частный детектив, работающий на... собственно, на кого?» Сходу никаких значимых врагов он вспомнить не смог. «Фальшивый» — вот слово, которое вертелось на языке у Тома, когда он думал о Дэвиде притчарде «Фальшивая улыбка», «фальшивая доброжелательность», Возможно, выдуманная история об обучении в бизнес-школе. Хотя как раз обучение в Фонтенбло выглядело такой откровенной лажей, что могло оказаться и правдой. Или это была вовсе не супружеская пара, а, скажем, агент ЦРУ. Но что понадобилось от него, ЦРУ Том придумать не смог. С налогами у него был полный порядок. Мерчисон. Та история уже быльем поросла. Дело закрыто. Мерчисона никто никогда больше не видел, ни живого, ни мертвого. Дикий Гринлиф? Вряд ли. Кузен Дики, Кристофер Гринлиф, до сих пор время от времени шлет ему дружеские почтовые карточки. В прошлом году, вот, прислал открытку из Алис Спрингс. Насколько Том помнил, Кристофер стал инженером-строителем, женился и работает в Рочестере, штат Нью-Йорк. Даже с отцом Дики, Гербертом, Том остался в хороших отношениях. По крайней мере, этим Рождеством они обменялись поздравлениями. Поравнявшись с раскидистым деревом, чьи ветви нависали над дорогой прямо напротив бель-омбр, Том слегка воспрянул духом. «Да и о чем беспокоиться?» Он приоткрыл створку чугунных ворот ровно настолько, чтобы проскользнуть в образовавшуюся щель, и сразу же закрыл ее, стараясь не производить шума. Защелкнул висячий замок и задвинул засов. Ривс Мина». Том так резко остановился, что кожаные подошвы туфель со скрипом заскользили по засыпанной гравием дорожке. Ривс позвонил ему пару дней назад. Он провернул очередное дельце, и опять была нужна помощь Тома в доставке товара. Том не раз божился, что никогда больше не станет участвовать в его аферах, но в итоге всегда соглашался. Может, потому что любил встречаться с новыми людьми? Он усмехнулся и перешел на свою обычную бесшумную походку — более не потревожив ни камешка на дорожке. В гостиной горел свет, и входная дверь была лишь притворена. Именно так он оставил ее 45 минут назад. Том вошел внутрь и запер за собой дверь. Элоиза полулежала на софе, с головой погрузившись в чтение журнальной статьи. «Вероятно, о Северной Африке», — подумал Том. «Эллу, шери!» «Звонил ривс Элоиза подняла глаза и небрежным жестом откинула со лба белокурую прядь. «Том, ты...» «Конечно, лови!» Улыбаясь, Том бросил ей сначала одну красно-белую пачку, потом другую. Она поймала первую, а вторая, о ее грудь, соскользнула на софу. урив за что-то срочное?» Репасан, айронин, бюгент?» «Ох, Том, прекрати!» Элоиза щелкнула зажигалкой. «На самом деле, ей нравятся его каламбуры», — подумал Том, хотя она и не подает виду, не позволяя себе даже легкой улыбки. «Он перезвонит, но, скорее всего, не сегодня». «Кое-кто?» «Ну да ладно». Том остановился, потому что Ривс в разговорах с Элоизой никогда не вдавался в детали. А она, в свою очередь, делала вид, что их дела ей ничуть не интересны и даже скучны. «Меньше знаешь, крепче спишь», — вероятно, думала она, — И кто бы стал с этим спорить? «Том, завтра мы пойдем и купим билеты в Марокко. Договорились?» Она поджала под себя голые ноги, уютно, словно домашний котенок, устроившись на обитой желтым шелком софе, и безмятежно посмотрела на него своими бездонными лавандовыми глазами. «Да... да...» «Хорошо...» «Ты обещал», — напомнил он себе. «Сначала мы полетим в Танжер?» «Уи, шари и начнем наше путешествие оттуда. Отправимся в Касабланку, конечно». «Конечно», — подтвердил Том. «Хорошо, дорогая, мы купим билеты завтра в Фонтенбло». Они всегда пользовались услугами одного и того же агентства с дружелюбным и услужливым персоналом. Том слегка помялся, но все же решил не скрывать от Элоизы своих опасений. «Дорогая, помнишь пару, похожую на американцев, на которую мы обратили внимание в Фонтенбло?» Они еще шли по тротуару нам навстречу, а позже я сказал тебе, что взгляд мужчины показался мне странным. Такой темноволосый мужчина, в солнечных очках. Что-то такое, припоминаю. А в чем дело?» Похоже, она действительно их вспомнила. «Просто мы только что разговаривали с ним в местном баре. Том расстегнул пиджак и сунул руки в карманы штанов, но садиться не стал. Малоинтересный субъект». Я помню и женщину рядом с ним, с белокурыми волосами. Значит, они американцы? Он, по крайней мере. В общем, они сняли дом здесь, в Вильперсе. Помнишь дом, где... В Вильперсе? Да неужели? Уи, oui, Шари. Помнишь тот дом возле пруда, в котором блики от воды отражаются на потолке одной из комнат? Кажется, в гостиной». Однажды они с Элоизой сами любовались игрой света, создающей завораживающую иллюзию движения воды на том белоснежном потолке. «Да, я помню тот дом. Двухэтажный белый особняк, довольно симпатичный, но камин не очень хорош. Находится неподалеку от дома Грэ, не так ли? Мы заходили туда с каким-то знакомым, который собирался его купить». «Верно». Один американец, с которым Томас Томаса и Лоизой были общие друзья, загорелся желанием приобрести загородный дом недалеко от Парижа и уговорил их помочь ему осмотреть пару домов в округе. Он так ничего и не купил, по крайней мере, в Вильперсе. С тех пор прошло уже больше года. Короче, этот брюнет в очках явно вознамерился установить со мной или с нами обоими добрососедские отношения, чего мне совсем не хочется. Мы, видите ли, тоже говорим по-английски. «Ха-ха! Вроде бы он как-то связан с синсиат, той огромной бизнес-школой Фонтенбло!» Том перевел дыхание и продолжил. «Меня интересуют две вещи. Во-первых, откуда он знает мое имя? И, во-вторых, что ему от меня надо?» Чтобы не казаться чересчур озабоченным, Том вальяжно развалился в кресле. Теперь их с Элоизой разделял только кофейный столик, и он мог смотреть ей прямо в глаза. «Дэвид и Дженнис Притчард так они себя называют, если им все-таки удастся до нас дозвониться, будь с ними любезна, но тверда, мы очень заняты, хорошо, дорогая?» «Конечно, Тома. И если у них хватит наглости заявиться к нам без приглашения, мы просто не пустим их на порог, надо будет предупредить мадам Аннет». Элоиза, обычно невозмутимая, задумчиво нахмурила светлые брови. «А что с ними не так?» Детская простодушие вопроса заставило Тома улыбнуться. «Я чувствую...» Том запнулся. Он не любил тревожить Элоизу своими предчувствиями, но, видимо, придется нарушить это правило для ее же безопасности. «Они не кажутся мне обычными...» Том опустил глаза и уставился на ковер. «Что было бы обычным?» Он не мог ответить на этот вопрос. «Думаю, они не женаты...» «Ну так что же?» Том засмеялся, потянулся к синей пачке жетан на кофейном столике, достал сигарету и прикурил, щелкнув Элэйзиной зажигалкой. «Ты права, дорогая. В этом нет ничего особенного. Но они устроили за мной слежку, и это непреложный факт. Разве я не говорил тебе, что вспомнил этого мужчину? Не так давно он наблюдал за мной в одном из аэропортов. Не исключено, что они были там оба». «Нет, не говорил». Элоиза недоуменно покачала головой. Том, успокаивающе, улыбнулся. «Не первый раз мы встречаем людей, которые нам не нравятся. Не волнуйся». Он поднялся, обошел столик, взял Элоизу за руки и притянул к себе. Прикрыв глаза, он с наслаждением вдохнул запах ее волос. «Я люблю тебя и не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Она засмеялась и высвободилась из его объятий. «Бель-Омбр кажется мне довольно безопасным местом. Ноги их здесь не будет».